Глава шестая. Пора качаться. День второй. Уровень первый. Что с этими долбанными изгнанниками не так? Идол начал выворачивать колья, пытаясь проникнуть внутрь. Я, воспользовавшись заминкой, подхватил охапку хвороста и бросил к ограждению. Высыпал моллюсков из раковины, зачерпнул ей углей и вывалил на ветки. Сверху присыпал еще щепками. Изгнанник расшатывал прутья. Пламя уже занялось. Огонь жадно поглощал подношения и перекидывался на колья. Идол отшатнулся. Полоска его здоровья дернулась влево, но тут уродец проявил чудеса изобретательности. Он схватил вырванный черенок и начал раскидывать горящий хворост. Я зашвырнул в него одним из булыжников, которыми было выложено костровище, но нанес лишь две единицы урона. Пригляделся к характеристикам моба. «Проклятый изгнанник, вернон Уровень пять. Здоровье девяносто семь из ста десяти». «Так, похоже, мне тут ловить нечего». Я выбрался наверх и подтянул свободный конец веревки. Идол скакал внизу, безуспешно пытаясь дотянуться до дыры в потолке. Пришлось несколько раз ужалить его копьем, но особого эффекта это не дало. Кстати, на моба дебаф отравления угарным газом не действовал. Фотосинтез, мать его. Я в свою очередь устал дышать поднимающимся вверх дымом и решил, что пора сваливать. Далеко уйти мне не удалось. Нарвался на самку куричного горлодера четвертого уровня. Попробовал убежать, но эта тварь подняла такой вой, что ее собратья начали стягиваться со всей локации. Похоже, эти существа действуют только ночью. Отбиваться я даже не пытался. Все равно никакого значимого урона не нанесу. В итоге улетел на перерождение с двух ударов когтистой лапы. Радовало лишь то, что до десятого уровня нет штрафа на смерть и весь накопленный опыт сохранится. Интересно. «А где я появлюсь?» «Ведь привязывался к долбанному идолу, который неожиданно ожил. Будет невесело, если меня прямо к нему в лапы портанет». Все обошлось. Я возродился в центре защитного круга из кактусов. Глянул на время. Благо, часы на интерфейсе никогда не ошибаются. Уже три часа ночи. Пока изгнанник от норы до меня доберется, пройдет минимум несколько часов». За этот период успею выспаться и свалить подальше. Так и поступил. Достал из инвентаря шкуру горлодера. Хорошо, что в этом вопросе игровые условности идут навстречу игрокам, благодаря чему я держал в руках не кровавую слежавшуюся рванину, воняющую за километр, а вполне себе обычную мохнатую шкурку, довольно мягкую на ощупь. Использовал ее как подстилку. Достал одну из фляг. Обернул остатки веревки и положил под голову. Прямо как в армии. Там тоже на боевом дежурстве приходилось класть под голову пятилитровые бутылки, потому что спали мы на полу, в кузове КамАЗа, а подушек нам с собой никто не дал. Будущее, мля. Повсюду роботы, а у солдат все так же главное оружие — лопата. Проснулся от бьющего в глаза солнца. Какое же это классное пробуждение. Нет будильника, нет лающей за окном собаки или сверлящего за стенкой соседа, а от пусть и искусственных, но солнечных лучей. Словно путевка в детство. Я так последний раз просыпался лет в десять в деревне у бабушки. Только ради этих ощущений стоило поучаствовать в турнире. Кто там до сих пор думает, что игры хуже реальной жизни? Пошли они в задницу с такими воззрениями? Встал. Потянулся, попил воды, чуть подровнял кинжалом сучок на древке копья. Открыл карту. Хм, неплохо я вчера прошелся. Жаль только, нору не успел обыскать, хотя можно же наверстать упущенное. Главное не пересечься с изгнанником. Я уже собирался уйти, но хлопнул в себя по лбу за забывчивость. А характеристики кто раскидывать будет? Открыл меню персонажа и задумался. В будущем мне больше всего понадобится интеллект и, соответственно, дух. Затем в равной степени выносливость и ловкость. Только вот, чтобы дожить до этого самого будущего, мне нужно вкладывать все в силу, выносливость и совсем чуток в ловкость. Такая вот дилемма. При игре вне рамок турнира подобной проблемы не возникает. Там любой класс может использовать любое оружие, если, конечно, характеристики позволяют. При нормальном старте, в нуболоке, за пару медиков ты мог купить хоть меч, хоть лук, да даже посох с парочкой простейших вшитых в него заклинаний. Делалось это для того, чтобы игрок попробовал все, выбрал подходящий для себя стиль боя и к десятому уровню определился с выбором специализации. После этого, если геймер накосячил с билдом, он мог пройти цепочку квеста в средней степени сложности и получить в награду перераспределение очков характеристик. У меня такой возможности нет, так что к этому делу нужно подходить вдумчиво. Чисто теоретически, я, конечно, могу где-нибудь получить искру сброса, которая дает возможность даже очки умений заново раскидать. Но будем реалистами. «Скорее мертвый бог сделает себе характери, оставив себе одно хп, чтобы я его добил. Чем такое случится?» «Ладно, черт с ним. Попробуем найти некое подобие компромисса. Я вложил все свободные очки характеристик и очки прогресса и получил следующую картину. Игрок милаш. Уровень один. Сука, ашка робит каждый раз, когда этот ник вижу. Основные характеристики». Выносливость 3, в скобочках 0,2, интеллект 0, ловкость 4, в скобочках 0,3, сила 3, в скобочках 0,3, дух 0, в скобочках 0,7. Второстепенные характеристики. Внимательность 6, удача 1, шестое чувство 1. Показатели. Мана 10 из 10, здоровье 50 из 50, бодрость 115 из 115. Голод – 91 из 100. Жажда – 98 из 100. Так-то лучше. Расовый бонус здоровяк прям очень кстати. С такими показателями можно уже попробовать с кем-нибудь пободаться. Идти напрямик до норы побоялся. Была немаленькая вероятность повстречаться с изгнанником, потому решил пойти, сильно забирая по дуге вправо. Ничего нового не увидел. Все так же непримечательная пустошь. По дороге насрезал мякоти кактусов. Положил в инвентарь вместо кинжала. Если раковина сохранилась, можно будет сделать сок. Бонусы от него куда лучше, чем от обычной воды. Я уже почти добрался до русла, когда услышал странный звук. Что-то стремительно приближалось, со свистом рассекая воздух. «Доверившись бойцовской чуйке», Завалился вперед и ощутил, как кто-то пролетел надо мной, да так, что поднял облако песчаной пыли. Характеристика шестое чувство, плюс один, всего два. Я задрал голову и увидел приземлившегося стервятника тринадцатого уровня. При этом здоровье у него всего лишь сто тридцать единиц. Голая, словно выщипанная розовая шея нелепо контрастировала с черным оперением. Птица неловко разбежалась и встала на крыло. Медленными тяжелыми взмахами она начала плавно подниматься ввысь. Фух, на этот раз пронесло. Но это не значит, что стервятник не захочет снова попытать счастье. К пещере подбирался с опаской. Сначала заглянул внутрь через отверстие в потолке. Затем спустился ко входу. За ночь лежащего в яме горлодера нехило обглодали. От него остался лишь скелет. Я соорудил факел и заполз в нору. Укрепления превратились в горстку обгоревших палок. Изгнанника не видно, но он вполне мог крутиться где-то поблизости, так что стоит поторопиться. В первую очередь подобрал раковину, но, к сожалению, она оказалась расколота. «Ладно, не проблема, что-нибудь еще придумаю». Начал шариться по кучам хлама. «Так, а это что за штуковина, похожая на носок сапога?» Я стал активнее откидывать мусор в стороны, да так, что умудрился порезаться чем-то острым. Выдернул плохонькую пару сапог. Неужели босая жизнь кончилась? Да, кожа потрескалась, а подошва едва держится. Но мне ли нос воротить? Вгляделся в свойства. Потертые сапоги речного патруля. Класс предмета обычный. Когда-то опытные путники могли и убить даже за один такой экземпляр. Сейчас же только совсем отчаянный бездомный осмелится надеть на себя этот призрак былого качества. ограничения только для воинов. «Да чтоб вас!» В гневе я швырнул обувь в стену, вызвав небольшую земляную осыпь и продолжил копаться в хламе. Настроение упало ниже плинтуса. Скромные находки едва ли подняли его до ноля. Из урона – пара каменных наконечников для стрел и на десерт – несколько человеческих черепов. Их, разумеется, брать не стал. Выбрался наружу. Решил, что в первую очередь нужно озаботиться новой сумкой, а то некуда будет лут с поверженных мобов складывать. Ремесло у меня еще развито слишком слабо, и потому сделать полноценную сумку с ячейками не выйдет. Смогу создать только обычный вариант». Из ресурсов у меня для этого есть только шкура горлодера. Попробую. Я около часа возился с ней, делая надрезы и сплетая веревочки нужной толщины. В итоге система сжалилась, глядя на мои потуги и выдала следующее. Поздравляем. Вы создали предмет «Наплечная сумка из шкуры горлодера». Сие убогое творение позволит переносить небольшое количество грузов и даже защитить содержимое от воды. Однако не надейтесь на его долгую службу. Предмет вполне может быть номинирован на ежегодную премию «Криворукий крафтер». Получено 10 очков опыта, 122 из 400. Навык «Ремесло» плюс 1, всего 5. Одна единица свободных очков прогресса, всего 1. Вы открыли навык «Портняжное дело», текущий уровень навыка 1. Вы открыли навык «Кожевенное дело». Текущий уровень навыка один. Шутки шутками, а такая премия реально есть. Многие топовые крафтеры пытаются специально создать что-нибудь максимально хреновое, но, как ни странно, в 90% случаев призы забирают новички. Причем награды там очень даже неплохие. Хватает, чтобы подточить навыки и больше не становиться номинантом. «Я придирчиво оглядел мохнатую сумку на веревках, сложил туда все свое добро». Развел небольшой костерок, насобирал моллюсков. Готовились они почти мгновенно, хотя без соли и приправ на вкус были так себе. Нашел раковину, сделал сок кактуса. Позавтракав, задумался о том, как избежать новой встречи с изгнанником, а если не избежать, то как к ней подготовиться. Самое очевидное — добраться хотя бы до четвертого уровня, и тогда есть хорошие шансы в битве с этим странным мобом. Но это в идеале а план минимум на день – апнуть хотя бы еще один левел. всё хватит рассиживаться, пора качаться». Настроение было хорошее, потому я заметно ускорился. Прихлопнул парочку крабов и закинул мясо в сумку, съем во время обеда. Тело краба отопнул обратно в ручей и увидел, как под ним что-то всплеснулось, словно огромная щука. «Так, а это кто там такой?» Я подцепил кончиком копья очередного краба и положил у самой кромки воды. На сушу выбралось вытянутое существо метровой длины, кожа без чешуи, с зелено-серым отливом под цвет дна, рыбья пасть с рядами острых зубов и вполне рыбий хвост с плавниками. Только вот на брюхе имелось 10 пар перепончатых лапок. Мираторский змееголов. Уровень 1. Здоровье 20 из 20. «Ты ж мой родной, иди сюда!» Я сделал выпад копьем, но, вопреки ожиданиям, моб ловко скользнул в воду и увернулся. Я попытался достать его в ручье, но там он извивался, как змея, сводя на нет все попытки попасть по нему, а потом и вовсе схватил зубами древко и вырвал оружие из рук, а затем уплыл вниз по течению. «Ну нет, так дело не пойдет, морда зубастая!» подобрал копье и бросился в погоню. Долго убегать тварь не стала, на очередном перекате выскочила из воды и повисла у меня на руке. Вырвала клок мяса и свалила обратно в свою стихию. Я заорал от боли, а потом минут пять валялся, убаюкивал пострадавшую конечность и пытался остановить дот кровотечения. Вот же склизкий уродец! Ну ничего, сейчас ты у меня за всё поплатишься. Я отхлебнул сок кактуса из фляжки и твердо вознамерился отомстить гадкой рыбине или змее, фиг разберешь. В общем, этому мобу хана. Здесь нужные мне водоросли почти не встречались. Пришлось вернуться назад и потратить почти полтора часа на плетение небольшой сети размером примерно метр на метр. Система даже засчитала мне этот предмет. «Поздравляем, вы создали крупную и крупноячеистую сеть». Получено портняжное дело плюс один, всего два. Двенадцать очков опыта, сто тридцать четыре из четырехсот. Одна единица свободных очков прогресса, всего два. Прикончил еще парочку крабов, чтобы приманить змееголова. Как только тварь выбралась на берег, я накинул на нее сеть. Моб пытался вырваться, но только еще больше запутался. Копьё прошивало гладкие бока с чистотой швейной машинки и уже спустя несколько секунд вылез победный лог. Поздравляем! Вы убили Мираторского Змееголова. Уровень 1. Вы первый игрок, встретивший это существо. Опыт x 3 Получено 60 очков опыта. 194 из 400. Три очка прогресса характеристики сила. 3 в скобках 06. Два очка прогресса характеристики ловкость. Четыре в скобках 0,5. Три свободных очка прогресса. Всего пять. Ого, неплохо. Вот это я понимаю, Кач. Это уже похоже на настоящую игру. Мясо змееголова убрал в инвентарь, а вот глаза выбросил в ручей. на хрен мне такое счастье. Но не готов я пока всецело отдаться делу настолько, чтобы ради прокачки алхимии начать жрать эту хрень. Глаза поплыли по течению. Тут же раздался мощный всплеск. Промелькнул хвост знакомого серо-зеленого цвета. А рыбки-то каннибалы. Нужно непременно это использовать. Я подтолкнул к воде голову змееголова и замер. В тот же миг из ручья вынырнуло продолговатое тело. Сеть отправилась в полет и не успела еще упасть на моба, а следом уже летело копье. Смачное чавканье пробиваемой плоти, запах рыбы, несколько секунд боя и заветные очки опыта. К сожалению, по обычному тарифу, без бонусов первооткрывателя. Я продвигался вдоль ручья и истреблял одного змееголова за другим. Правда, пришлось ограничиться только первым и вторым уровнями. Твари третьего левела оказались мне не по зубам. Они умудрялись разодрать сеть, цапнуть меня и свалить. Вдобавок, однажды попавшись, моб становился осторожнее и больше не велся на одну и ту же наживку. То есть попытки приманить его всего две – мясо краба и потроха сородичей. Но смысла пока в этом не было – слишком изворотливые твари. Да и черенки от копии грызут так, что менять не успеваю, а нормальной древесины попадается все меньше. Вот апну третий, тогда попробую еще раз. Поток становился все шире. «Скоро в полноценную реку превратиться». Впереди доносился непонятный шум. «Я решил выбраться из русла, чтобы изучить местность вокруг». При подъеме использовал копье как посох, и в итоге прочность орудия упала в ноль в самый ответственный момент, когда воткнул его в землю и оперся всем телом. «Ваше копье сломалось». Кубарем покатился вниз, разодрал кожу о камни и получил дебаф хромота на целый час. Решил повременить с подъемом. Подобрал полдесятка подходящих кремниевых булыжников для будущего наконечника копья и устроил перерыв на обед. Поздравляем! Вы открыли новый рецепт мяса Мираторского змееголова на огне. Свойства блюда. Восстанавливает 2 единицы голода, восстанавливает 5 единиц жажды, бодрость плюс 2 единицы, здоровье плюс 2 единицы, ловкость плюс 1 в течение 10 минут. Получено 10 очков опыта, 399 из 400, 2 свободных очка прогресса, всего 7, навык кулинария плюс 1, всего 2. Эх, совсем чуток до нового уровня не хватило. Насчет начисления опыта, мне начинает казаться, что система меня попросту троллит. Кто-то там в настройках явно подкрутил чувство юмора управляющим и скином. Мясо змееголова оказалось на редкость вкусным. Отличный рыбный стейк без костей. Несмотря на отсутствие соли, схомячил несколько огромных кусков и ни капли не пожалел. Запил все соком кактуса и отправился покорять подъем. Для второй попытки выбрал не такой крутой участок склона. Действовал осторожно и легко выбрался наверх. Высоко в небе, на грани видимости, кружил стервятник. Отсюда он виделся черной точкой. Впереди русло делало резкий поворот налево, а затем ручей превращался в водопад. Вот откуда шел тот шум. Дойду по руслу, будет видно, какая там высота. Снова спустился. Быстро прошел до самого обрыва и опасливо заглянул через край. Поток с шумом уходил вниз. Змееголовы доплывали до края и ловко разворачивались за метр до того, как их унесет в пропасть, а затем начинали извиваться всем телом и очень медленно продвигаться против течения. Зрелище выглядело забавным. Порой тут скапливался сразу пяток рыбин. Я решил, что здесь идеальное место для кача. Искать мобов не надо, вода сама приносит их. Целиком бросил в воду тушку последнего убитого змееголова. Так еще не делал. Интересно даже, как теперь себя поведут мобы. Толпой накинутся, как пираньи. Вопреки ожиданиям, рыба тут же скрылась под водой, а затем на берег выскочила хреновина размером с небольшого крокодила. Устрашающий мироторский змееголов уровень 9. Уровень 9? «Да она выглядит минимум на пятидесятый. Руки бы вырвать этим игроделом». Тварь довольно резко ринулась в мою сторону, работая всеми десятью лапами. «Твою мать! Что делать? Забраться по склону не успею. Проскочить мимо монстра не смогу». Я рванул во все лопатки в единственно возможном направлении. Перед прыжком обернулся. Увидел клыкастую морду и сиганул с обрыва. Немного не успел. «Челюсти сомкнулись на моей руке. Кисть пронзила боль. Затормозить тварь уже не смогла. Мой вес потянул ее вниз. Разжать пасть она не догадалась и полетела следом за мной. «Вы покидаете локацию пустоши Миратории. Вы открыли новую локацию долины Миратории».